Глава 10. Дейзи скорее с недоверием, чем с удивлением, услышала, что Бобби знала все про интрижку брата с Грейс. Однако в данный момент ее больше беспокоил Себастьян. Со своего места в углу она не видела его лица, но по голосу понимала, что тот совершенно выбит из колеи. Поэтому она испытала большое облегчение, когда Алек не просто отпустил Себастьяна, но даже поблагодарил его за сотрудничество. Пока у меня к вам все, мистер Парслоу, сказал он. Хотя позже вам придется подписать протокол. А еще у меня могут возникнуть к вам дополнительные вопросы. Дейзи быстро подошла к Парслоу. Судя по вашему виду, вам сейчас Себастьян не помешает глоток укрепляющего. Себастьян начал подниматься. Но она положила руку ему на плечо. Он покорно опустился на стул, выдав из себя бледную тень улыбки. «Спасибо, не надо. Я в порядке. Просто... просто испытал потрясение. Если честно, я даже забыл, что вы здесь. Боюсь, вы тоже потрясены». «Ничуть», — мягко принесла Дейзи. «Благодарение небесам. Я не кисейная викторианская барышня». Глаза Алика откровенно смеялись. «Мне необходимо переговорить и с вами, мисс, мисс Делримпл», – произнес он, – «по поводу обстоятельств обнаружения трупа». «Конечно. Оставайтесь здесь, Себастьян, и не убирайте игру. На этот раз я выиграю честно. Пройдемте в библиотеку, инспектор». «В библиотеке сейчас Бен, Бен Гудман, отцовский секретарь. Пишет там какие-то письма для моей матери». «Это меня вполне устраивает», – кивнул Алик. «Раз уж других членов вашей семьи сейчас нет дома, я вполне мог бы побеседовать и с ним». «С Беном?» Лицо Себастьяна, только начавшее приобретать естественный цвет, снова побелело, как полотно. Э, «Ведь вам же не обязательно повторять ему все, что я говорил, правда?» Алик приподнял брови. «Не вижу необходимости. Моя работа заключается в добыче информации, а не в ее распространении». «Мисс Дел Римпл. он придержал ей дверь, пропустил Дейзи в гостиную и сразу же плотно закрыл дверь за собой. Вдвоем они не спеша пошли в библиотеку. «Я все знала», сказала Дейзи, «только не ожидала, что он так быстро расколется и признается во всем». «Вы изрядно поразили его тем, что вас это не потрясло», заметил Алик. «Насколько понимаю, вы не слишком стремитесь стать кисейной барышней». Из всей сентиментальной ерунды, которой нас пичкали в школе, это было самое противное. Она надеялась, что Майк не морщится там на небесах, слушая ее сейчас. Да нет, он не из таких. Он наверняка нашел там себе какое-нибудь полезное занятие, а ей желает долгой и счастливой жизни. Должен признаться, улыбнулся Алик, я и сам почти испытал изрядный шок. Как вы могли не предупредить меня насчет внешности, пар словом? «Вы на него смотрели, в рот, как вошли!» – хихикнула Дейзи. «Но не думаю, чтобы он обратил на это внимание. Он не безнадежен». «По-моему, он просто думал совсем о другом, когда дворецкий объявил полиции. Кстати, вы не упомянули о том, что он такой бесхребетный?» «Ну, не совсем, чтобы так, хотя он и пожиже, чем я думала. Но я же говорила вам, что он позволяет леди Валерии помыкать с собой, как маленьким». Насколько я понял, она помыкает так половиной графства. А еще старается его оберегать и Бобби, и Бен. Парслоу действительно верит в то, что Гудману неизвестно о его связи с Грейс? Дейзи нахмурилась. Не вижу с чего бы. Бен изо всех сил старался лично первым сообщить ему о смерти Грейс. Мне кажется, Себастьян не хочет, чтобы Бен узнал обо всех нелицеприятных подробностях. О том, что Грейс пыталась женить его на себе, что он побежал за помощью Бобби, что во всем этом замешана его мать. Они дружат, но Бен, в конце концов, всего лишь наемный работник его отца. Тоже верно. Могли ли мисс Парслоу или леди Валерия убить Грейс? Физически? Наверное. Но что касается моральной стороны, Дейзи поморщилась. То есть нормальной ситуации нет, конечно. Но ради Себастьяна... Не знаю, Алек. А вот и библиотека с облегчением объявила она. Мне нужно знать что-нибудь еще про Гудмана? Разве я вам не говорила, что он хромает из ранения на войне? А еще он отравлен газом. Да-да, до войны он изучал античную историю в Оксфорде. Наверное, добавила Дейзи чуть игриво, мне стоит предупредить вас и о том, что в внешности он самый заурядный. По крайней мере, пока не улыбается. Зато не маменькин сынок, а вроде Себастьяна. Алик улыбнулся. «Спасибо, что предупредили. Еще минуточку, пока мы не вошли. Вы хотите сохранить секреты то, что мы с вами знакомы?» «Нет, это было бы не слишком красиво». «О, Господи, мы же не сказали этого Себастьяну, ведь нет?» «Придется как-нибудь объяснить ему позже». «Предоставьте это мне», — решительно предложил Алик и взялся за дверную ручку. «Постойте». «Стоит ему знать о том, и мне гораздо сложнее будет оставаться здесь. Я все откладываю визит на ферму сэра Реджинальда, но использовать данный повод до бесконечности у меня не получится». «Я бы предпочел, чтобы вы держались в стороне от этого дела». Дейзи испепелила его взглядом. «Как вы можете так говорить, когда это я вызвала вас сюда и представила вам почти всю имеющуюся информацию?» Другими словами, вы впутали меня в эту историю. И тем не менее, я считаю своим долгом думать о вашей безопасности. «Вы серьезно считаете, что мне что-то угрожает?» – как-то неуверенно спросила она. Алекс со вздохом сдался. «Нет. Теперь, когда я здесь и знаю, сколько живы, столько и я, вам ничего не угрожает. До тех пор, пока вы держите свое обещание не вмешиваться» я советую всем находящимся в доме, включая и вас, не покидать его пределов. Полагаю, даже леди валерии не может ожидать, чтобы одинокая девушка останавливалась в гостинице. Дейзи вспыхнула. Я могу прекрасным образом останавливаться где? Ладно, вы правы. В гостинице я останавливаться и правда не хочу. Когда там вы с Филиппом, это совершенно исключено. Что ж, останусь здесь до тех пор, пока меня не выкинут. Она открыла дверь библиотеки и шагнула внутрь. Библиотека была довольно скромной, с низким потолком, как и в большинстве других помещений. Книжные полки занимали всего одну стену. Судя по всему, предки сэра Реджинальда не слишком заботились о развитии интеллекта. Бен сидел за столом, окруженный аккуратными стопками бумаги. Когда они вошли, он оторвал взгляд от письма. «Мисс Дэл Римпл», – произнес он, вставая – Называть ее по имени в присутствии незнакомца он не стал. «Чем могу помочь?» «Не мне. Это детектив. Старший инспектор Флетчер из Скотланд-Ярда. Он хочет задать нам обоим вопросы, касающиеся обнаружения тела Грейс». «Я не верю в то, что ее убил Оуэн», — решительно добавила она. «Поэтому позвонила ему. Мы с ним познакомились, когда он расследовал другое дело». «Бен кивнул». Завинчивый колпачок автоматической ручки. «Мне тоже трудно поверить то, что это совершил Оуэн», — признался он. «Будьте добры, садитесь». Алек придвинул к столу стул для Дейзи и взял себе другой. Несколько секунд он стоял, положив руку на спинку. «Вы хотите сесть в мое кресло, инспектор?» С легкой улыбкой спросил Бен. «Нет», — улыбнулся в ответ Алек. «Просто непривычное ощущение сидеть по эту сторону стола». «Нет», Меняться местами совершенно не обязательно. Расположившись у стола, он заставил Дейзи и Бена повторить все события утра вторника. Гораздо детальнее, чем этого требовали от них инспектор данет и сержант Шоу. Но даже так Дейзи сомневалась в том, что он узнал что-нибудь существенно новое. Добравшись до момента, когда Данет выставил Бена из зимнего сада, Алекс с тоской посмотрел в окно. «Пожалуй, нужно самому сходить на это место», со вздохом произнес он. По стеклам стекали капли. «Кстати, спасибо за фотографии. Они вам чем-нибудь помогли?» поинтересовался бы «Пока не очень», честно признался Алик. «Я не уверен, что личный осмотр места добавит вам информации. Леди Валерия распорядилась, чтобы яму закопали, а на ее место высадили новый куст. Тотчас же, как инспектор У... «Ума-то нет. Покинул предел усадьбы. Прошу прощения, инспектор, это ее формулировка, не моя. У меня и в мыслях не было допускать непочтительные высказывания в адрес полиции. Как правило, не было».